Глава пятнадцатая. Интермеццо тринадцатая. Сидит в ресторане мужик. Вдруг к нему подсаживается классная девушка. Мужик заказывает шампанское. Они пьют. Через некоторое время мужик кладет девушке руку на коленку. Начинает медленно вести вверх. Девушка вдруг говорит. То, что вы ищете, находится у меня за левым ухом, потому что я натурщица у Сальвадора Дали. Яков Гернович, я все забываю вас спросить. Колхоз гремит на всю страну. Тридцать лет Казахской ССР. Даже район ваш Успенский-Павлодарской области теперь каждый председатель в стране знает. А как село называется? Равнополь. И что, в новом здании школы в самом деле есть зоопарк? Нет, перепутал тот, кто вам докладывал, Юрий Алексеевич. Не в школе, а в детском саду. И бассейн. А чего? Нам, богатим и миллионерам, для детей ста тысяч не жалко. Только вы сейчас произнесли слова громкие, а на самом деле все приземленней. Бассейн маленький и мелкий совсем, детишки же и в метр еще не выросли. Запарка тоже ха, громкое название. Есть лисичка, белочки, рыбки в аквариумах плавают, птичек немного, черепахи ползают. Ни львов, ни слонов с крокодилами. «Думаете, в каждом садике в СССР зоопарки есть?» «Ха, так а, от людей ведь, наверное, зависит». Яков герменович Геринг поправил галстук и глянул настоящего у стола человека. Прикрыл трубку рукой и прошептал «Гагарин». Мужчина согласно кивнул и чуть отошел от стола. «Хорошо, Яков Герминович. Я чего звоню? Тут голландцы в гости просятся. Хочу их к вам в колхоз свозить. Нужные голландцы». Мы тут с ними сеть совместных производств пытаемся организовать. Будут у нас птицефабрики строить. Хорошим людям всегда рады. Когда этот э, сабантуй намечается? Шестого сентября. Как думаете, мы успеем из Павлодара доехать? Все у вас посмотреть и вернуться до ночи. Так, э, если не много народу, то можно и у нас заночевать. Мы уже привыкли к приезжим. Гостиницы построили на сто человек. «Там как раз, пятого, израилетяне уезжают». «Это совсем хорошо. Тогда с ночевкой облазим у вас все. Тебе птицфермы не хотите?» «Если вы про колхоз 30 лет Казахской ссср Юрий Алексеевич, то там есть птицфабрика. Даже две. Одна старая, а вторую месяц как ФРГшники нам построили. Собрали у них там землячество деньги и закупили все». «Тут интересно получилось. Они как сказали, что ферму нам купили?» и кинулся в родную деревеньку. Всех сгоношил, начинает строить новый птичник. А то привезут птиц, а нам их куда? В чистполе?» Ну, народ поворчал, да и в очередной раз рукава засучил. «Оказалось все интересней. Приехали сначала инженеры, геодезисты разные, потом строители». Следом стали поступать стройматериалы и техника. Юрий Алексеевич, вы бы видели, как они работают. Все продумано, все под рукой. Никаких отверток и гаечных ключей. Сплошь электроинструмент. Раствор не небаб лопатами мест, а красивые бетонмешалки За две недели все построили. Два отличных здания. Оставили нам всю технику и инструменты, и ауфидерзейн. Потом не птиц привезли, а яйца в инкубаторы, и вот уже цыплятки бегают. Надо бы нам с этими немцами тоже какие договоры заключать. Понятно, что в следующий раз дарить не будут. Только ведь если вокруг небольших городов такие вот птичники будут стоять, то мы людей мясом птицы точно обеспечим». Сейчас я на Тишкова вышел, чтобы он с ними договорился. Оборудование и яйца на треть птицферму закупил. Мы-то свое тоже не бросили, достроили. Долгосрочный договор бы с этими Геноссона заключить. В одном направлении думаем. Я с голландцами как раз долгосрочный договор заключаю. На сотни таких птицефабрик. Посмотрим ваши. Если не хуже, то, может, и с ними договор заключим. «Много в стране небольших городов». «Ну, все, Яков Германович, готовьте встречать голландцев и представителей Министерства Шестого. Нас человек тридцать будет. До свидания!» «Слышал, Иван Никифорович? Очередную делегацию готовь встречать. На этот раз голландцы!» геринг развязал, наконец, непослушный узел на галстуке. «Как только люди в этом ошейнике целый день ходят!» Иван Никифорович Худенко повторил процедуру с галстуком. Только закончилось совещание в Министерстве сельского хозяйства Немецкой Республики. Обсуждали вопросы, совершенно нетипичные для этого министерства. Даже так. Именно это министерство и должно было решить вопрос. Но цифра получилась настолько громадная, что все сложили руки и обратились к торговцам. Те сделали, что смогли, но получили крохи. Вот снова собрались председатели с самых богатых колхозов и совхозов, чтобы решать, как быть. Геринг повесил красивый, подаренный руководителями немецких землячеств галстук на спинку стула и продолжил разбирать так и не нерешенный до конца на совещании вопрос с новым председателем его детища, колхоза 30 лет Казахской ССР, Куденко. «Тетки, в какой раз убеждаюсь? Плановая экономика — это сила!» «Ничего, никакой рынок решить не может!» На той до этого неясно было. Ишков все это заварил, пусть теперь и помогает. Уденко взял со стола графин и налил себе в стакан. Вода не освежала, теплая. Осень по календарю, а на улице как бы не тридцать градусов. «Знаете что, Иван Никифорович, я чтить с вами согласен. Побежали мы вперед паровоза, но уверен на сто процентов». Сейчас вот наберу Петра Мироновича, он крякнет, обзовет себя без случая, и через минуту все наш проблемы решит. Нас сто человек, и не дураки ведь. Не смогли за пять часов ничего путнего придумать. А ему минуты хватит. А давайте поспорим, что и Тишкову это не по зубам. Куденко встал и вылил остатки воды из стакана в горшок с цветком на подоконнике. «А давайте!» Если проиграете, то голландцев за свой счет принимаете. А то в министерстве денег на этот квартал, на представительские мероприятия нет больше. Кто сомневался, ваши друзья из ФРГ пить-то гораздо. Все русских алкоголиками зовут, а эти вообще не просыхают. Чем голландцев удивлять будете? Нужно какое-то блюдо, чтоб запомнилось. Министр встал. Дошел до двери и сказал, чуть приоткрыв дверь. «Анна Фридроховна, понабирайте по всем известным телефонам Петра Мироновича Тишкова. Хотелось бы поговорить. Да, там, в холодильнике, нарзан остался? А, замечательно, занесите нам бутылочку». Разлили по стаканам пузырящуюся жидкость, и мелкими глотками настолько холодным нарзан оказался, что зубы ломил осушили красивые резные стаканчики. «Тут на днях у завуча школы дикой Инны Германовны юбилей был, как она нас интересным блюдом подчевала». Наливая снова в стакан ледяного нарзана, второй рукой погладил живот худенко а я неблагодарный!» — лопнул себя по лбу Гиринг. «Забыл про юбилей первой учительницы! Донор Ветер, с голландцами приеду, поздравлю!» «Лучше поздно, чем никогда». «Так что за блюдо наш заслуженный учитель приготовила?» «Она мастерица, небось, штрудели с квашеной капустой и курицей». «Штрудели, конечно, были, но главное блюдо — пельмени». Худенко закатил глаза. «Э, «Просто пельмени?» — разочарованно развел руками министр. э «Не, не просто. А с рыбой?» «Да Господь с вами, Яков Германович! С какой рыбой?» «Я для жены своей молодой рецепт переписал. Она к родне уехала в Алмату. Вот вернется, пусть попробует такое сделать». «Рассказывайте!» «Не помню никаких изысков с пельменями от Дик». «Пельмени самые обычные. Мясные. Ну, может, чуть помельче, чем в нашей столовой дают. Дело в соусе». а ага, пишу». На огонь ставится противень. На него укладываются помидоры и перцы болгарские. На пару минуток. Потом снимают и кожицу из тех, из тех счищают. Сам видел, она после огня легко отделяется. Все это мелко режется и на масле сливочном тушится. Еще лук и чеснок добавила Инна Германовна. Травки всякие, перец, соль. А когда все почти в однородную кашицу превратилось... Она ещё и сметаны прилично туда шваркнула. Перемешала, ещё чуть потушила. А потом в эту подливу все пельмени отварены и выспала. Ещё минут пять, может, чуть меньше, и готово. Замечательно получилось. Добавки все запросили. Вторую порцию уже вместе все гости готовили. Тоже весёлое занятие. Вот можно и голландцев не просто за стол усадить, а в процесс вовлечь. Обирен, собственноручно приготовленное еще вкуснее покажется. Яков Герменович, Тишков на проводе. Возьмите трубку. Заглянула секретарша. Э -э спасибо, Анна Фёдоровна. Геринг подмигнул Худенко и снял трубку. Пётр Миронович, добрый день. Ничего важного, не отвлекаю. А что? Америку допинываете? «Может, мне тогда позже перезвоните, когда допинаете?» «А долгий процесс? Хорошо. Проблема у нас нарисовалась. Так сказать, рванулись мы всей республикой к светлому будущему. В каждом колхозе и совхозе ковровые цеха организовали. А сейчас уже чуть не триста». «Нет, с учителями нормально всё. Первоначально Краснотуринск помог, и свои кадры были немного в Казахстане. Тоже, кого смогли, переманили. А сейчас уже сами учить можем. Процесс не сам сложный». «Не, бином быстрого разума нефтона. Павлодарский тракторный освоил массовый выпуск станков. С кадрами, перемещениями и оборудованием проблем нет. Проблем с нитью равноначально нам все с радостью навстречу шли. Они нам шерсть или шелк, а мы часть продукции им реализуем. Но это поначалу. Теперь же заготовители всю страну уже прошерстили. О, каламбур получился. Шерсть добывая. плану у всех. И мы в эти планы <кх>, не сильно вписываемся». «Да, я и понимаю. Все эти комвольно-суконные комбинаты, а их, оказывается, по стране целых двадцать четыре, тоже нуждаются и в шерсти, и в шелке. Я, понятно, съездил в Госплан, переговорил с товарищами, но везде, скажем так, встретил только сочувствие. Да, в Каракалпаке и Узбекистан с Таджикистаном засылали гонцов». «Добыль немного шелка, крохи. Расставают уже цеха у нас. Сейчас еще ладно, осень, пора уборочная. А вот через месяц нужно будет нитки много, не поможете?» Геринг прикрыл трубку. «Ну что я говорил, Бестолыч у себя ругает». «А, да, слушаю, Петр Мироновича». «А, синтетику?» «Да кто ее покупать будет?» «Точно будут». «Верблюжью, конечно, берем. Даже договорились, чтобы они ее не красили. Да, из натуральных цветов. Конечно, дороже, за границу. А наши люди? В обмен на шерсть? Швейцария? И Испания? Посмотрю я в библиотеке. Хорошо, хорошо». «Дам задание специалисту-историку съездить в Ленинку и найти портреты известных швейцарских и испанских деятелей». «Выйти на Галину Дали?» «В Испании?» «Понял, не Галина, а Гала. Русская. Вот занесло женщину. Делать ковры по его картинам?» «Думаете, будет спроса?» «Ажотажный?» «Не верится». «Видел я как-то в Москве его мазню. Привозили в Третьяковку. Выставка была. Ужас! Ну, вам виднее. А, что? Ангорских коз пригнали? А, беженцы? Из, из Кульджи? Я сейчас же вагон закажу. Забираю с беженцами вместе. Кто хотел? Лонг? «Шайст, Рауф! Я морду набью! Он с земляными орехами своими возится! Крен ему с маслом арахисовым, а не товарная стадо коз! Он со своим колхозом Атланта еще генерала Шермана у меня припомнит! Понаехали, ухари! Подметки на ходу рвут! Фу! Худенко, давясь хохотом, с удовольствием наблюдал, как Геринг, красный как пожарная машина, размахивает огромным волосатым кулаком и страшно вращает глазами. «Я его...» «Что вы, простите?» «Выйти на немцев в Австралии и Аргентине? У них овечек разводят?» «Вот вы наговорили. Кто ж всем этим заниматься будет?» «Жириновский? А он при чем? «Думаете, получится у него?» «Да, Вольф Эйдельштейн вчера уехал в Израиль». «Нет, вернется. Он ведь женился снова на матери Володиной. Хочет там продать все и купить техники, и брат с племянниками еще уговорить вернуться. Он там небольшую автомастерскую содержит». «Извините, отвлекся. Языки знают Да, язык подвешен». «Хорошо. Он тут в приёмной как раз сидит. Совещание у нас. Так он с Худенко приехал. Хочет в сельхозакадемию перевестись из своего института. Пусть к вам в Москву едет. Вы ему всё подробно расскажете?» Х «Хорошо. Понял, Пётр Миронович. Ага, спасибо за помощь. Нет, конечно. Да народные предприятия по производству мехатона уже в трёх колхозах-миллионерах организовали. «Строительство началось. а Ещё раз спасибо. Завтра же Владимира отправлю. До свидания». Яков Германович положил трубку и выбулькал себе остатки минералки. Жадно выпил. «Почти всё слышал. Я так понимаю, вы специально для меня всё вслух повторяли». уденко расстегнул пуговицу, очередную на рубашке. «Ах, жарко. Будешь голландц теперь сам кормить». «Первое. Концерн «Бика» поставит нам синтетическую нить любой расцветки по нашим заказам. пётр Миронович говорит, на Западе люди бедно живут. Дешевые ковры из искусственной нити с удовольствием купят. Ну, про Жириновского слышал. Отправить его срочно в Москву, пусть ездит по миру и бартер осуществляет. Нити в обмен на дорогие эксклюзивные ковры». «Да, насчет лонга я погорячился. Нехорошо, он все же первый узнал. Но куда ему все стадо-то? У него и колхоз пока с кулачок, хоть работают ребят крепко. Надо послать к нему кого-нибудь, пусть полюбовно сговорятся, ведь нам для дел козы, не для баловства. Десяток-другой пускай берет, развлекается, а больше у него и рук там нет». Хорошо бы еще своим козлатором покрыл маток для нас. Видел ведь я его. Не козёл а чудовищ какой-то. ростом стеленка с четырьмя рогами, борода как у Маркса. Обменяемся всем фондом. Пекан у них возьмем, персики, пиво им пошлем на праздник урожая. Сообразим, в общем. Я вот только про Сальвадор Дали не понял. Почему не с ним договариваться, а с женой? Интермеца 14. Открылся московский Диснейленд, остров мечты. Первыми его посетили воспитанники детских домов, многодетные, малообеспеченные и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации семьи. Короче, надежность аттракционов решили сначала проверить на тех, кого не жалко. Керту дирир вполне себя осознавала, что она одна из самых знаменитых певиц в мире. Ну, Маша, ну, может, Джанетта исенчина Сенчина с Толкуновой. Все. Все остальные рангом ниже. Дайана Росс, Дженнис Джоплин, Барбара Стрейзанд, Элла Фитцджеральд имеют голоса и неплохо поют. Но у них и рядом нет того репертуара. У каждой по паре хитов, и все. Остальное — ерунда на постном масле, как любит говорить Маша. И у них нет, да и не может быть, миллионных тиражей синглов и гигантов. А клипы? Кто-то там пытался. Джоплин вроде, и сразу видно, что это лишь жалкое подражание. Не зря половина из этих известных в своих странах певиц и певцов забрасывают Машу просьбами взять их в её студию. Пример Мире Матье у всех перед глазами. Приехала в Алмату поработала вместе с «Крыльями Родины», выпустила один совместный альбом и сейчас точно на втором месте в мире. Понятно, что голосом ее природа не обделила. Приятный и необычный, особенно когда поет на русском или немецком. Но вот голос, а к нему крылья за спиной. Крылья Родины. И совсем другой эффект. А вот такой встречи в аэропорту Лос-Анджелеса к черту не ожидала. Популярность популярностью, но всему же есть предел. «А вот нет, оказывается. Международный аэропорт Лос-Анджелеса окружала плотная стена фанатов». «Откуда только узнали?» По-русски прошептала про себя Керту, сразу сообразив, кто эти тысячи людей. «Я сливаю информацию в газеты и TV. Услышал ее Эндрю. «Ты дурак, что ли? Они тут нас растерзают!» Вспыхнула Керту, но ее тут же взял под локоток советский посланник. «Я не дурьянок, я менеджер, я знаете, что делать!» Мне деньги заработать надо. Вчера вышел клип на пенсию «Девчонка по имени Любовь». Би-Би-Си в восторге. Они заработают больше миллион за один вечер. Вас тут только на руках носить будет. Сейчас мы подъедем на Walk of Fame, Аллею Славы. Будет фотосессий. Потом буду закладывать свою звезду и мою. Я буду 32-й номер, а ты 33-й». «Потом надо еще Машья и Леонсия!» «А Джанетта?» «Сложно. Она с Скьюба и дочь команданта, и она очень черный. Сейчас нельзя!» «Так я тоже не снежок!» — зарычала на англичанина Керту. «Спокойно! Потом все уляжется, и Джанетту включим в список!» «Гади! Они теперь с меня взяли пять тысяч долларов за две звезды!» «То есть еще и платить надо?» «Да зачем мне это?» — фыркнула певица. «Этьё реклама! Тут звезда! Этьё популярность! Поблизити!» «Да, насчёт популярности!» «Завтра будем снимать клип на песню «Я на тебе, как на войне!» «Будет с тобой сниматься сам Пол Ньюман!» «Он несколько раз номинировался на Оскар!» «Кто это?» «Красявчик! Актёр!» «Очень известен в США!» «Эндрю, меня Тишков послал привезти в СССР четырех пацанов, а не в клипах сниматься!» Опять разозлилась Керту. «Все утряс!» Сияет радостно. «Я звонил Пете, он согласен!» «А пацаны?» «Один день подрастать, больше весить, живой вес набрать ха «Ха-ха-ха-ха-ха!» Заржал. «А девочки? А посольство?» Я снял нам целый отель на побережье. рядом дом недавно умершего Уолтера Уайлдса Диснея. Ух ты, а в Диснейленд сходим? Конечно, но все по порядку. Звезда, клип, Диснейленд. Парни, потом домой.